Касьянов Олег «Возвращение в бесконечность. Начало. Глава 1 Ноябрь, 1987 год. Ирландия. Шеннон. Это случилось внезапно. В тот день ты встала и поняла, что все уже иначе, что этот день особенный. Тебя переполняла какая-то неведомая радость. И все было настолько непривычно, что ты решила провести день, как если бы ты его провела когда-то давно, когда была счастливым человеком. Впрочем, а была ли ты счастлива? И ты вдруг почувствовала, что именно сегодня наступит тот самый момент, когда ты встретишь его. Но ты даже смутилась от этой нелепой мысли, потому что уже не верила ни во что. И тут вдруг все старые воспоминания всплыли, ты опять начала мыслить широко, как и положено было тебе. Ты вспомнила, что «Да-да, именно так все и должно было быть», что у него все-таки получилось, что это правда, это работает, он смог, как и всегда он смог. И уже к обеду ты знала, что бежишь навстречу со мной. Ты нанесла макияж, чего не делала целую вечность, даже забыв, как это вообще происходит. Ты бросилась к шкафу и начала искать одежду поприличней, стала нервничать, дергаться, потому что все было не то и не так, но потом нашла эту свою любимую кофту, надела... Сделала прическу, выбежала на улицу и взяла такси, крикнула «В аэропорт!», не скрывая волнения в голосе. Таксист с густыми черными усами и странным лиловым платком на шее спокойно спросил «Кого-то встречаете?» Ты ответила «Да, очень дорогого мне человека. Я его не видела. Давно». Таксист улыбнулся. Дорога до аэропорта заняла у тебя всего около 50 минут. «В аэропорту было достаточно тихо, как никогда, и только приехав туда, ты вдруг осознала всю нелепость своего решения, своего поступка, и утренняя радость сменилась дикой тоской, знакомой тебе очень хорошо и тем чувством необратимости и горя». «Так ты просидела более часа, пока вдруг не объявили самолет из Москвы». «Да, именно из Москвы. Ты вспомнила, что я собирался в Россию, и тебя это вновь подхлестнуло». С дрожащим сердцем ты стояла в зале прилета, шли какие-то люди, но они все были чужими тебе. Ты вновь ощутила безнадежность, как вдруг ты явно услышала внутри себя, что терминал, да, да, это там, он там. И он был там.